Между тем, одно из желаний Елисавета было исполнено. Шатарди привез ей манифест, изданный шведским главнокомандующим графом Левенгауптом для достохвальной русской нации, который объявлял, что шведская армия вступила в русские пределы только для получения удовлетворения за многочисленные неправды, причиненные шведской короне иностранными народами. министрами господствовавшими над Россией в прежние годы для получения необходимой для шведов безопасности на будущее время, а вместе с тем для освобождения русского народа от несносного иго и жестокости, которые позволяли себе означенные министры, через что многие потеряли собственность, жизнь или сосланные в заточение.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 этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и для собственных целей будут господствовать над русскими и их соседними союзниками. вследствие таких справедливых намерений его королевского величества должны и могут все русские соединиться со шведами и как друзья отдаваться сами и с имуществом под высокое покровительство его величества и ожидать от его высокой особы всякого сильного заступления. или совет очень обрадовался манифесту, но в противном лагере он, разумеется, произвел противоположные действия. Обергов маршал Левинвольт услыхал об нем от принца Антона, а потом, когда приехал Костерману, то хозяин прочел его ему и начал рассуждать, что в манифесте о чужестранных весьма апративно написано, и что это не до одних чужестранных касается, но и до принцессы Анны и всей фамилии. Другого теперь делать нечего, как лучшую военную предосторожность взять, и надобно определить, что, где такие манифесты явятся, то в народе их не разглашать, а собирать в кабинет, и чтобы он, Левиан Вольт, донес об этом правительнице. Левиан Вольт согласился. При свидании с правительницей она спросила его, слышал ли он про манифест. Левиан Вольт отвечал, что слышал, и что он о чуже странных, о министерстве и о незаконном наследстве очень остро написан и касается самой фамилии, причем упомянул о мере против распространения манифестов указанный Остерман. Принцесса сказала на это: правда очень остро написан и тем дело кончилось. Остерман однако не позабывал о манифесте, от имени русского лейтенанта командующего он написал письмо Клевенгаупту, что манифест Подписанный его именем, оставлен в деревне шведским отрядом. По всему видно, что манифест выдан подложно под его именем, потому что такие манифесты между христианскими и политическими народами не в употреблении. Член иностранной коллегии и правая рука Остермана Бреверн принес это письмо Левенвольду с тем, чтобы тот отдал его правительнице. Анна Леопольдовна, взявши письмо, сказала «хорошо» и оставила его у себя. Остерман напрасно беспокоился насчет манифеста. Цесаревна и Елизавета напрасно радовались ему. Нет сомнений, что он не произвел бы никакого действия, если бы даже и был распространен. Хлопота манифесте, хлопота присутствия молодого герцога Голшштинского при шведском войске происходили со стороны Елизаветы от желания, чтобы дело началось как-нибудь и именно началось в войске. Мы уже упоминали, в каком затруднительном положении находилась она. У нее было много приверженцев, за нее была гвардия, и однако не было человека, который бы стал выглядеть движение, сделал бы для нее во имя ее то, что сделал Миник для Анны Леопольдовой. Елец совета должна была сама начать дел, сама вести солдат. Легко понять, как ей трудно было на это решиться, как она должна была медлить и ждать, не начнут ли другие, не встанет ли войско в Финляндии, возбужденное манифестом или присутствием внука Петра Великого в шведской армии. Но долье медлить было нельзя. Двадцать третьего ноября, в понедельник, был обыкновенный прием Куртак во дворце. Шитарди заметил, что правительница долго ходя взад и вперед отправилась в удаленную комнату. куда велела позвать Елисавету, которая, возвращаясь оттуда, имела взволнованный вид. На другой день поверенный сообщил Шатарди, что разговор, так взволновавший цесаревну, шел об нем. Описавший его самыми черными красками, Анна объявила, что решила спросить короля об его отозвании из Петербурга, и внушала Елисавете, что она не должна более принимать такого человека. Елисавета отвечала, что это ей трудно сделать, — Можно сказать посланнику, раз-два, что ее нет дома, нельзя сказать это в третий раз. Вчера, например, Шеттерди подъехал к ее дому в ту самую минуту, когда она, выйдя из саней, входила к себе. Правительница, не обратив внимания на эту отговорку, продолжала настаивать на своем. Тогда Елисавета сказала, можно сделать гораздо проще. Вы, правительница, прикажите Остерману сказать Шеттерди, чтобы он не ездил ко мне более. Правительница отвечала, что так нельзя сделать. Нельзя раздражать таких людей, как Шатарди, и подавать им явный повод к жалобам. Елизавета возразила, что если Остерман, будучи главным министром, имея повеление правительницы, не смеет этого сделать, то она, цесаревна, тем менее решится на это. Правительница, раздосадованная противоречием, приняла повелительный тон, и Елизавета, в свою очередь, возвысила голосом. Разговор этот трудно выдумать. По всем вероятностям он был введен на самом деле и был передан Шатарде исключительно так, как всего более должен был интересовать его. Но, как видно, была вторая половина разговора, которая должна была гораздо сильнее взволновать Елисавету. По другим известиям правительница сказала ей, что эта матушка... Слышала я, будто ваше высочество имеет корреспонденцию с армией неприятельской, и будто бы ваш доктор ездит к французскому посланнику и с ним факции в той же силе делает. В письме из Бреславля советуют мне немедленно арестовать лекаря Листока. Я всем этим слухам о вас не верю, но надеюсь, что если Листок окажется виноватым, то вы не рассердитесь, когда его задержат. Елисавета отвечала: "Я с неприятелем, отечеством моего никаких альянсов и корреспонденций не имею. А когда мой доктор ездит до посланника французского, то я его спрошу, и как он мне донесет, то я вам объявлю". Это был первый серьезный разговор с правительницей, из которого Елисавета должна была понять всю опасность своего положения. Если уж Анна Леопольдовна решилась высказаться, то чего ждать с стороны Остермана? Правда, Анна Леопольдовна в разладе с мужем у Остермана, но общая беда легко может их соединить, и правительница в своих решениях против кельсовета будет точно так же оправдываться, как и в решениях против Миниха. Муж и Остерман не давали мне покой.